Когда увидел на его лице насмешку и враждебность, я просто потерял голову. С самого начала это была безумная дерзость. Еще когда я впервые подумал об этом выступлении, еще когда я просил вас его пригласить, госпожа моя Луция, вы могли не знать, друзья мои, какое это безумие, но я-то обязан был знать. У меня были с ним столкновения, и я должен был знать, что ничем другим дело кончиться не может. Я не имел права устраивать это чтение, но все-таки устроил. И бессильная ярость свела меня с ума. «Чего вы все хотите, не понимаю», — недовольно сказал Матафий своим юным, глубоким, невинным голосом. Римский император пришел к Иосифу Флавию. Да это поразительная, навеки памятная победа, по-моему. Ты говоришь, отец, что он твой противник. Тем грандиознее эта победа. Подумать только, император со своими ста миллионами римлян считает одного, одного человека Иосифа бен Матафия врагом и чтобы одолеть его, должен подняться сам, собственной особой. Но Иосиф Бен Матафи не страшится императора и говорит ему правду. По-моему, это великая победа. Трое взрослых, почти растроганные, усмехнулись про себя над неловкой попыткой мальчика утешить отца. Клавдия, Регина, Луцы обсуждали на этот раз не без тревоги, Какое решение примет теперь Домициан? Но заранее предвидеть никто ничего не мог, можно было только ждать. Бесполезны были бы и любые меры предосторожности. Вздумай Иосиф, например, уехать из Рима, это только увеличило бы опасность. В глубине души Иосиф отлично сознавал, что корень его поступка – Такое же точно безрассудство, какое десять лет назад толкнуло ревнителей дня на их бессмысленный мятеж. Но что разрешено им, мальчишкам, двадцатилетним, ему, пятидесятивосьмилетнему, никак не разрешено. И все-таки это было славное поражение. Поражение, наполняющее сердце побежденного гордую высокую болью. Сто крат более прекрасная, нежели та пошлая победа разума, которая в последние годы сделала таким холодным и нищим его сердце. Он не был сломлен. Напротив, он был горд своим поражением, и само ожидание грядущих событий дарило ему счастье. К тому же первые плоды его безрассудства оказались сплошь радостными. Матафий смотрел на него с безграничным восхищением и любовью, какие только и мог внушить ему столь громкий успех отца. Луция, правда, бронила его, но к словам осуждения примешивалось почти что нежное сочувствие его пятидесятилетнему и все еще так молодо горевшему сердцу. А евреи, и теперь уже евреи всей империи, превозносили его до небес. Опасения немногих осторожных утонули в волне неслыханной популярности. Иосиф, который посреди многотысячной толпы бросил в лицо императору, ненавистнику евреев, правду Ягве, стал теперь самым дерзким бунтарем своего времени. Клавдий Регин был прав. В скорости у всеобщей истории было еще больше читателей, чем когда-то у Иудейской войны. Первым, для кого обернулась бедою это достопамятное чтение, был не сам Иосиф, а Матафий. Не считая лишь очень немногих близких друзей Иосифа, знать города Рима закрыла перед ним свои двери, и Матафий ощутил это гораздо больнее, чем отец. Как быстро померкло его сияние в домах Большого Света, Матафию пришлось убедиться при ближайшей же встрече с девочкой Цицилией. В последние месяцы Цицилия смотрела на него с уважением, которое раз от разу заметно возрастало.